Так расстались они, и Гахерис отправился в замок, и там разыскал привратника, который держал все ключи. Гахерис швырнул его на землю, отнял у него ключи, отамкнул двери темницы и выпустил на волю всех узников, и каждый из них помогал товарищу освободиться от оков. Когда же увидели они Гахериса, то стали его благодарить, решив, что это он победил Тарквина, потому как был он изранен. «О нет», — отвечал им Гахерис, — «это Ланселот убил его в честном бою, и он наказал вам взять в этом замке все, что вам будет угодно, и поспешить ко двору короля Артура. Вам же Лионель и Эктор окраины, он наказал там при дворе его дожидаться». Однако Лионель, Эктор и Кай решили отправиться за Ланселотом. Они обыскали замок и нашли свои доспехи, облачились в них. И каждый рыцарь отыскал своего коня и всё, что ему принадлежало. А тут прибыл в замок лесничий и привёл четырёх лошадей, гружённых жирной олениной. Оленину изжарили, все освобождённые рыцари поужинали, и многие остались на ночь в замке. А Леонель, Эктор Окраенный и Кай пустились в путь за Ланселотом. А в это время Ланселот скакал рядом с девицей по широкому просёлку, и она рассказывала ему о деяниях вероломного рыцаря, нарушившего клятвы и позорившего рыцарское звание. За этим печальным разговором они выехали на ту дорогу, где разбойничал этот рыцарь, и Ланселот сказал: Поезжайте вперёд, прекрасная девица, а я последую за вами незаметно. И если только этот негодяй попробует вас тронуть, я приду вам на помощь и научу его, как подобает вести себя рыцарю. И девица поехала вперёд неспешным, тихим шагом. Вдруг навстречу ей выехал из леса рыцарь на коне, а за ним паж. В один миг он налетел на девицу, схватил её и стал стаскивать с лошади. Закричала девица, и тотчас примчался туда ланцет. На полном скаку, снабжённый мечом, он подлетел к неверному рыцарю и нанёс ему удар по шлему такой силы, что рассёк ему голову и шею до ключиц. "Теперь получил ты плату, которую давно заслужил", сказал он Селот. "Это правда", сказала девица, "ибо подобно тому, как Тарквин выслеживал и губил рыцарей, так этот рыцарь старался губить и насиловать благородных дам. Имя же его было Перис из дикого леса. Нужна ли от меня ещё какая служба, спросил Ланселот благородную девицу. Нет, отвечала она. Больше пока не нужно. Да хранит вас Всемогущий Иисус, куда бы вы ни шли и ни ехали. Вы лучший из всех рыцарей на свете и всем дамам и девицам защитник и покорный слуга. Но не приходилось мне слышать, чтобы вы любили кого-либо, и это величайшей жалости достойно. Правда рассказывает, что вы полюбили королеву Гвиневру, и что она сумела чарами и колдовством сделать так, чтобы вы никогда никого, кроме неё, не полюбили, и чтобы ни одна другая женщина не радовала красотой вашего взора. Об этом многие в этой стране весьма сожалеют. Прекрасная девица, молвил Ланселот. Мне невозможно запретить людям говорить обо мне, что им нравится. А жениться у меня нет намерений. Ибо тогда я должен спать с женой, оставить брань и турниры, походы и приключения, отешаться с разными женщинами. Я не желаю и более всего страха Божия ради, ибо странствующим рыцарям не должно быть прелюбодеяниями и распутниками. Иначе не будет им удачи в бою. У кого есть любовницы, тот несчастлив и нет ему удачи ни в чём. На том Ланселот покинул прекрасную благородную деву и отправился дальше на поиски приключений. 2 дня ехал он по густому лесу, останавливаясь на ночлег, где придётся. На третий день выехал он из леса и увидел длинный мост. Только конь Ланселота ступил на мост, как вдруг откуда-то выскочил грязный мужлан, бросился на него и ударил коня по морде, чтобы он поворачивал назад. Как смеешь ты ступать на мост без позволения, кричал Можлан. Да иным-то путём здесь не проедешь, отвечал Ланселот. Не тебе выбирать, заорал Можлан и замахнулся на Ланселота тяжёлой палицей, окованной железом. Однако Ланселот живо выхватил свой меч, отбил палицу и одним ударом рассёк грубияну голову по самую грудь. Теперь, беспрепятственно проехав по мосту, Ланселот оказался в большой деревне. Но все жители ее, завидев Ланселота, встали кричать. «О, рыцарь! Нет хуже беды, чем ты себе наделал! Ведь ты убил главного привратника нашего замка!» Ничуть не смущаясь их криком, Ланселот прямым путем направился в замок. Въехал в ворота, спешился и оставил коня непривязанным. Здесь увидел он широкий зеленый двор и направился туда, рассудив, что если придется вести бой, то это место наиболее удобно. И вышли из замка два огромных великана, закованных в латы, только головы без шлемов. И в руках у них по ужасной палице. Они направились к ланцелоту, и один из них на ходу размахнулся и обрушил на ланцелота свою палицу. Но ланцелот заградился щитом и отвел удар. Сообразив, что с земли ему до великана не дотянуться, ланцелот бросился со всех ног к своему коню. Мигом вскочил на него и и во весь опор поскакал на великана, размахивая обнаженным мечом. Привстав на стременах, Ланцелот со всей мочи ударил великана по неприкрытой голове и раскроил ее напополам. Увидел смерть товарища второй великан и бросился бежать, и хотел укрыться за стенами замка, но Ланцелот поскакал за ним, догнал и ударил его по плечу так, что рассек ему туловище до самого пупа. Теперь Ланселот спешился, привязал коня за кольцо в стене и вошёл в замок. Тут же к нему явились 60 дам и девиц, опустились пред ним на колени и благодарили его за спасение. Оказалось, что все они дамы высокого и благородного происхождения, и вот уже 7 лет содержались здесь в неволе. Пленённые великанами, они шили шёлками и исполняли всякие рукоделия за прокорм. Благородные дамы благословляли час рождения рыцаря за совершенный им подвиг и просили его открыть им свое имя, чтобы они могли называть близким того, кто избавил их от неволи. И Ланселот назвался им и еще спросил, прерывая слезы радости, нескончаемую похвалу и слова благодарности, кто же истинный владелец этого замка. «О доблестный рыцарь!» — ответили они ему. Замок этот называется Тинтаголь. Некогда владел им наместник Карнуби, который женился на прекрасной Ингерне. А она потом стала женой Утора Пендрагона и родила ему сына Артура. «Ну что ж», — сказал Ланцелот, — «теперь я понял, кому принадлежит этот замок».